А в грязной воде в рану наверняка попала инфекция. Ему понадобится серьезная медицинская помощь, причем как можно быстрее. Но сначала дело. провал был неприемлем. Припадая на раненую ногу, Барсаков отправился в погоню. Глава шестнадцатая 7 сентября, 8 часов 11 минут. Припять, Украина. Просыпайтесь!» Грей услышал прозвучавшее слово, но его сознанию понадобилось еще несколько секунд, чтобы осознать его смысл. Хлесткая пощечина обожгла его кожу и помогла прийти в себя. Его голову заполнил свет, который тут же угас, уступив место каким-то расплывчатым образом — Над Греем склонился Лука и тряс его за плечи. Кашляя, Грей оттолкнул цыгана, приподнялся на локте и огляделся. Он находился в камере с голым цементным полом, стенами, с которых сыпалась краска, и красной от ржавчины дверью. Свет поступал через единственное зарешеченное оконце, расположенное почти под самым потолком. Под окном на тощей подстилке сидел Ковальский и, свесив голову между колен, стонал от накатывающей волнами тошноты. Грей сделал глубокий вдох, расслабил тело и попытался вспомнить все, что с ними произошло. Он помнил, как они, превозмогая усталость, выбирались из каньона под дулами направленных на них автоматов, недолгий полет на вертолете, а потом транспортный самолет на мокрой от дождя взлет на посадочной полосе. Он пощупал синяк на шее. Как только они поднялись на борт самолета, их накачали наркотиками. Грей не имел ни малейшего представления о том, куда их перевезли. — Элизабет! — Розауро! — хрипло позвал он. Лука покачал головой. Он тяжело сполз по стене и уселся на пол. Я не знаю, где они. Может быть, в другой камере? А где мы находимся, ты тоже не представляешь. Лука развел руками. Ковальский застонал. Грей встал на ноги, подождал, пока мир перестанет вращаться. Перед его глазами шагнул к окну. Однако оно располагалось слишком высоко, чтобы он мог добраться до него самостоятельно. Ковальский поднял голову, увидел, где стоит Грей, и простонал. «Пирс, вы, должно быть, шутите!» «Вставай!» — приказал Грей. «Помоги мне!» Держась за живот, Ковальский все же поднялся на ноги. Он вновь сплел пальцы в импровизированное стремя. «За кого вы меня принимаете? За свою персональную стремянку? Стремянки гораздо меньше жалуются!» Грейв встал на сложенные руки Ковальски, ухватился за нижний край окна и с помощью великана подтянулся. Перед ним предстал весьма странный пейзаж. Снаружи раскинулся город, наполовину заросший лесом. Он выглядел заброшенным и пустым. Крыши домов либо заросли мхом, либо провалились. Окна скалились острыми кусками разбитых стекол — На пожарных лестницах висели сосульки ржавчины, а из трещин в асфальте росли трава и кусты. На противоположной стороне улицы стоял выцветший рекламный щит, зазывавший неизвестно кого, на какой-то то ли праздник, то ли ярмарку. На нем было изображено чертово колесо и другие аттракционы, к которым направлялась здоровая и счастливая семья. Вдалеке Грей увидел то самое чертово колесо, что было нарисовано на щите. Оно сиротливо торчало на фоне блеклого неба. Одинокий осколок былого благополучия. При виде этой картины Грей почувствовал, как тело налилось свинцом. Он понял, где находится. Заброшенный парк развлечений давно стал символом этого города. Чернобыль. Пробормотал он и спрыгнул на пол. Но зачем их сюда привезли? Грей вспомнил отчет патолога-анатома о вскрытии тела доктора Полка. Радиационные характеристики указывали на то, что ученый получил смертельную дозу именно здесь. Что, черт возьми, происходит? В течение следующих минут Грей осматривал камеру.